Глава 13. Заказ. Еду к Нике и размышляю о дальнейших планах. В первую очередь следует позаботиться о финансах. Поместье потребует больших вложений, а таких средств пока нет. Ничего, это меньше из проблем. Пока существуют прорывы, без работы не останусь. Вообще-то в этом мире все сложнее, как оказывается на поверку. Еще не бывал в городах, в которых есть локации под куполом. Их немало. Территории под контролем нечисти впечатляют. Существуют и вовсе обширные площади, на многие десятки километров, откуда сумели выйти считанные единицы людей и бойцов. Тем не менее, следует задуматься о будущем и попытаться разобраться в истинной причине дуэли, все переменившей в моей жизни. Пока никто из врагов клана себя не проявляет. Приходится ждать. В полицию обращаться нет смысла. «Фактов нет». «Или все произошло из-за Катьки, а не меня?» «Сомнительно. Закладные-то на кону стояли. А значит, кто-то готовился». «Правда, насчет них и тысячи золотых не обманываюсь. Никто не рассчитывал на мою победу». «Обязательно переговорю с Ризо. Мой партнер не так прост, как кажется». «Да кому не имется-то?» Посмотрел на неизвестный номер, высветившийся на экране смартфона. «Слушаю!» — принял вызов. «Наконец-то!» — воскликнул женский голос. «Алекс!» «Привет! Это Анна. Помнишь такую?» «Здравствуйте, Анечка!» — вежливо ответил я. «Как ваше здоровье?» «Нога зажила?» «Ой, все норм!» — весело усмехнулась та. «Ты чего меня не нашел и почему вздумал выкать?» «Это после того, что между нами было?» Прости. «Стрессовая ситуация одно, а сейчас уже все не так», — хмыкнул я. «У тебя отец, генерал, охоту на меня устроил с группой захвата?» «Нет, мы нормально пообщались, но повторения не хочу». «Не кривлю душой». Не понравились действия господина Шувалова. Он себе на уме, а я не мог просчитать, что же он от меня хотел, когда спецов на штурм послал. «Мне еще повезло, что не стал всерьез сопротивляться». Генерал был уверен, что меня под белые ручники выведут, и разговор состоится другой. Все оказалось не так, и ему пришлось импровизировать. Или имел запасной план? Ни в чем нет уверенности. «Алекс, тебе мой отец передал приглашение? Учти, отказ не принимается. Считай меня сумасбродкой, но если не придешь, то попрошу его, чтобы действовал жестче». Продолжая веселиться, произносит Аня, но потом меняет тональность. Шучу! С тобой желает пообщаться моя мама. Слушай, они рано с родителями знакомиться, сдерживая улыбку, произнес я, выезжая на основную дорогу. Разговор забавляет, он ни к чему не обязывает. С моим отцом-то уже и так пару раз виделся. Подозреваю, составила на нашей семье не лучшее мнение, произносит девушка. Хм, что так решила? Алексей Васильевич все правильно делал. Пожал плечами, подумал и переменил изначальное решение. — Хорошо, уговорила. Нанесу визит вежливости, говори время и место. — Завтра. — Часа в четыре после обеда, — мгновенно ответила Аня. — Устроит? — Адрес? — Так на визитках он есть. — Если планы изменятся, предупреди, — сказала девушка. Мы еще немного поболтали, а потом попрощались. К этому времени я уже почти до ломбарда доехал. Время в дороге прилетело незаметно, а графу Шувалову у меня есть пара вопросов. Если получится, то обязательно поинтересуюсь, почему так мало закрывается локации с прорывами. Сомневаюсь, что бойцов не хватает или им неизвестно, как избавиться от купола. Следовательно, это кого-то устраивает или чего-то не понимаю. Впрочем, об этом с Резо надо переговорить, а он как раз провожает клиентов». Я увидел десяток туш броненосцев в багажнике машины. — Алекс, рад видеть. У меня прекрасные новости. Обрадовался мне партнер. — Взаимно, — пожал ладонь деда. — Чем обрадуешь? — Последние трофеи расходятся по 500 рублей за единицу. — При условии, что панцирь не имеет повреждений. — Это выше моих ожиданий. — Уже семьдесят штук продал. — Отлично, — потер я ладони. Часть трофеев признал неликвидным. Но из их брони что-нибудь с Никой сделаем. выкаем тебе пару мечей, но без магии. А вот с золотым броненосцем еще не определился. Продавать его жалко. Могут получиться неплохие артефакты. Из-за них дороже выручим. Что скажешь?» Посмотрел на меня Ризо. «Ты в этом больше понимаешь», — пожал в ответ плечами. «Поступай, как считаешь правильным». Лучше ответь на такой вопрос. Почему локации с нечистью не спешат зачищать? С чего такое мнение? Удивился тот. Уничтожают, но очень медленно. Тебе улыбнулась удача. Да и территории оказались небольшие. Опять-таки, все это частные владения. И они интересны только владельцам. Не так давно один из городков Новгородской области вернули. В Питере западный квартал очистили от нечисти. В основном-то Прорывы случаются в отдельных местах. Чаще всего такие локации возникают на необжитых территориях. Он нахмурился, а потом на меня внимательно посмотрел. Алекс, это же открытая информация. Она тебе должна быть известна. Знаю, подтвердил я, обдумывая всплывшие в памяти большие куски, связанные с нечистью. Мало медитирую и в собственных знаниях разбираюсь. Могу покивать на занятость, это не оправдание. Слушай. «А как насчет выполнения узких заказов?» — поинтересовался Ризо. «Ты о чем?» Потер я висок, ощущая, как накатывает головная боль. Пласт памяти большой открылся. «Меня тут просили подыскать ликвидаторов, способных пройти в одну неприятную локацию и забрать важные бумаги. Сулили заплатить пять тысяч золотом», сказал дед, но потом нахмурился. «Конкретно ничего не обсуждалось. Подозреваю?» Дело сложнее, чем кажется. «Постарайся узнать детали», — подумав, попросил я. «Деньги на дороге не валяются, а нам не помешают. Только не забудь свою долю за посредничество выбить. Сам понимаешь, делить призовые пополам не стану». «Хорошо», — медленно кивнул дед. «Ты за Никой приехал?» Она говорила что-то насчет сейфа. Я кивнул, а потом вспомнил. «А еще мне нужна бригада уборщиц» чтобы поместье привести в божеский вид. Требуется прислуга и... Не продолжай, — перебил меня Резо. С первым им помогу. Знаком с несколькими владельцами таких контор. А вот с прислугой не спеши. Определись, кто потребуется, и взвесь доходы и расходы. За все необходимо платить. Сколько в месяц планируешь тратить, и в какую сумму обходится твоя недвижимость? Думаю, еще ни одного счета не видел. Один знаю. Вспомнил я про охрану периметра, которой никто не занимался, но исправно выставляли задолженность. Ты прав, пока спешить не стану. Уборка дома и всех помещений, смена белья, очистка ковров и штор. Тебе влетит в копеечку, предупредил дед. Договариваться с уборщиками. А куда деваться, развел я руками, не жить же в пыли. Хорошо, тогда дам твой номер. Направляясь в ломбард, кивнул Ризо. Ника ни в какую не согласилась еще разок ночью искупаться и у костра поваляться. Сослалась на усталость. Комаров и попросил ее домой отвезти. Молодая женщина и в самом деле выложилась, открывая сейф. Замок оказался не так прост, как казалось. Там стояло несколько ловушек, в том числе и требовалась кровь представителя клана. Моя подошла, но шифр от этого узнать не удалось. Где-то два часа моя подруга и партнерша билась. Потратила всю магию, но победила. А вот драгоценностей, артефактов или денег в сейфе мы не нашли. Несколько папок с бумагами, два фотоальбома и книги с бухгалтерией. Разбираться с документами еще предстоит, их все с собой взял. Утром тут начнут убираться. Звонил хозяин клининговой конторы, и мы с ним все обговорили. Предварительный ценник в 36 тысяч рублей меня никоим образом не устроил. Пришлось изменить задачу и умерить собственные аппетиты. От уборки всего поместья отказался. Уберут холл, кухню, гостиную, спальню и коридоры, соединяющие эти помещения. В итоге предварительная цена упала в три раза, что значительно ударит по моему бюджету. Именно поэтому я, когда отвез Нику, набрал номер заместителя губернатора и договорился о встрече с заказчиком. Уже через полчаса мы с господином Вукжином прогуливались по скверу, расположенному недалеко от центральной площади. «Господин Федоров готов заплатить не больше трех тысяч золотом», заявил Михаил Юрьевич, выслушав мои условия. «Я запросил в пять раз больше, оценив состоятельность губернатора по его охране и машине сопровождения» его новенького представительского лимузина. Честно говоря, уже себя отругал, что с его заместителя не взял ни копейки. Впрочем, расценки за услуги ликвидаторов нечисти нигде не объявлены. Все заказы выполняются на конфиденциальных условиях. «Побойтесь богов, я рискую собственной жизнью», попытался урезонить заказчика. «Семь с половиной тысяч и ударим по рукам». Сторговались на пяти что далеко неплохая сумма за которую уже смогу приобрести себе тачку, пусть и не первой свежести. Нет, на новый автомобиль хватит, но тот не будет отвечать задачам и по плохой дороге уедет недалеко. Мне требуется что-то типа джипа Ники, а на такие автомобили цены высокие. Уже приценился, пролистывал с десяток объявлений и понимаю, что к чему. Поужинал в одной из кафешек с интересом прислушиваясь к посетителям, обсуждающим последние новости. Оказалось, что городской парк попытались зачистить. Из десяти бойцов вернулись семеро. Трое из них в тяжелом состоянии. Что там произошло, никто не знает. Власти информацию скрывают, но купол стоит, а оцепление усилили. Да, черные гоблины сильны. С этим не поспоришь. Уничтожал их когда-то десятками но не сказал бы, что легко победа давалась, приходилось выкладываться. Правда, в то время еще неопытный был, молодой. Сколько исполнилось? Примерно столько, сколько и сейчас. Оружие использовал не такое мощное, а про магию и говорить не приходилось. Сейчас же мое положение еще хуже, но знаю, к чему стремиться, а это главное. Уже стемнело, когда подъехал к территории губернаторского участка. Купол раскинулся на несколько га земли, зацепил ничейные земли. Так вот почему господин Вукжин про государственное угодья заявил. А на них-то находится заповедная зона, есть озера. А тут неплохо, резюмировал, находясь на возвышенности перед сетчатым забором. Сразу отправиться ли рассвета дождаться? Сам себя убедил, что разведка не помешает. Заодно и появится представление, с какой нечистью предстоит иметь дело. Если верить тем, кого до меня нанимал губернатор, то в недостроенном особняке обосновались летающие твари, способные бить магией на большое расстояние. Когда же противник ошарашен, то подлетали и добивали тех, кто не смог сбежать. Под такое описание попадает уйма видов нежити. Вполне возможно, что этот заказ пока не смогу выполнить. Этот вариант нельзя не учитывать, но, надеюсь, Резо еще раз возьмет Газель в аренду. А тут у нас, значит, день в самом разгаре. Пройдя купол, констатировал я. Такое нередко случается, что в локациях, где появился пробой из потусторонних миров, время течет иначе. Это неприятно, когда сутки проводишь внутри, а оказывается, что в привычном мире прошло несколько дней. Особняк, вернее, стены без крыши, виден издали. Губернатору отстроили четыре полноценных этажа и на этом останавливаться не собирались, судя по завезенным стройматериалам. И самое главное – никого, хотя сканирование показало большое количество скоплений ар на стенах особняка. Кто же тут поселился? Держа наготове парочку заклинаний, задаюсь вопросом и направляюсь по старой дороге к месту обитания нечисти памяти перебираю всех летающих, кто не любит дневной свет и предпочитает ночь. Увы, таких большинство, начиная от летучих мышей с повадками вампиров и некоторыми видами ящеров. Правда, насилие. Время суток никак не сказывается, как и все спокойно переносят солнце, если не считать, что на ярком свете хуже ориентируются. Под ногами что-то блеснуло, обломок меча. Попались тонкие звенья кольчуги в бурых пятнах крови. Под одним из деревьев увидел скелет человека, а рядом с ним стоящие миски. Кисти рук у несчастного вывернуты и стянуты друг к другу тонкой антимагической цепочкой, которая обматывает ствол яблони. «Гарпии или сирены», — предположил я, а потом принялся рассуждать. «Последние вряд ли тут обосновались. Они любительницы соленой воды», Другие же виды не станут приковывать к дереву воина, сожрут или растерзают. Конечно, несчастного в итоге постигла та же участь, но после того, как из него выжили все соки. Страшная участь, если честно. Ни первая, ни вторая нечисть не останавливаются ни перед чем, когда собираются создать потомство. Они способны рожать только себе подобных. И из яиц влупляются женщины-птицы, от которых дрожь берет. Взрослые особи гарпи страшны ментальными ударами, а сирены своими песнями. Честно говоря, хрен Редьки не слаще. От голоса сирен теряется рассудок, но есть шанс выжить. А вот попав в плен к Гарпиям, это почти невероятно. Правда, ни одного случая не знаю, чтобы освобождали людей. Кстати, женщин это нечисть сразу убивает, а потом пируют, предпочитая сырое мясо. А вот ждать, пока они подохнут без еды — глупо. Считается, что им это не грозит. Только уничтожение. Как от обычного оружия, так и от магии. Моего присутствия еще не заметили. Я подошел к скелету, выискивая раны, от которых тот умер. Кости целы, а плоти давно нет. Почему его тут бросили и на части не порвали? Кто-то из предводителей стаи пиршествовал. Не иначе. На добычу своего вожака гарпии не претендуют. А вот сирены делятся пленниками со своими сородичами. Да, почти уверен, что тут поселились гарпии. Они делятся на два подвида. У одних имеются человеческие руки и крылья, у вторых только способность к полету. При этом других отличий нет. Выглядят неприятно. Волосы вечно спутаны. Женские головы и грудь. Талия. А вот ноги и хвост похожи на грифонские. Очень длинные острые когти, перекошенные отвратные лица, уши имеют заостренную форму. А судя по оставленным следам на стволе дерева, то мои предположения верны. Ментальный щит, доспех, магия огня, льда и молний, меч, арбалеты-сюрюкены. Перечислил, с чем могу противостоять гарпия. «Очень пригодилась воздушная накидка, заклинание, блокирующее удары с воздуха. Оно заставляет вязнуть в нем не только предметы, но и пикирующую нечисть с их клювами и когтями на лапах. Увы, на сегодня такую накидку продержу минут десять, Задействую все резервы организма. Так сколько же вас тут?» Попытался пересчитать нечисть, притаившуюся за стенами особняка. «Если больше трех десятков...» то лучше тактически сбежать. Потребуется большой отряд лучников, чтобы издали всех перебить. Стараться выдергивать по одной особи, чтобы другие не отреагировали, а это займет много времени. Если правильно понимаю, тут порядка 17 птичек и около десятка отложенных яиц. Наконец-то разобрался в скоплении аур. Плохо другое. Пятеро гарпий вскоре появятся на свет и стая станет намного сильнее. Ладно, возвращаться плохая примета, а справиться с этой нечистью не по силам. Заодно и подзаработаю. Первую атаку чуть-чуть не прозевал. Почувствовал запах испражнений, и из-за палета с кирпичами на меня бросилась перекошенным лицом гарпия. Она ударила ментально. Надеюсь, что подчинюсь ее воле. Щит легко отразил атаку, а меч отрубил голову этому существу из потустороннего мира. Все произошло в считанные секунды. Действовал на инстинктах. Зато в особняке мое присутствие перестало оставаться тайной. Послышался дикий виск. В воздух взлетело десяток гарпий. Успел несколько раз разрядить арбалет, прежде чем вступил в схватку на земле. Из приятных бонусов у врага нет мечей, только длинные стальные когти». Главное не подставиться под их лапы, бурчу себе под нос, отбиваясь от наседающей нечисти. Пока счет 4-0 в мою пользу. Это если не считать двух подранков, у которых болты застряли в теле. Они сумели приземлиться и теперь ковыляют в мою сторону, где кручусь и блокирую выпаду острых когтей. Гарпии между собой перекликиваются противным голосом. Понять, о чем договариваются, невозможно. «По-прежнему пытаются взять меня живым, и в этом их большая ошибка. Острие меча входит под грудь одной из особей. Та склёка там охватывает лезвие и заваливается на землю, вырывая оружие из моих рук. Остался только кинжал и сюрикены. Ими-то и воспользовался. Молниеносные броски и еще две гарпии заваливаются на кучу строительного мусора. Пропускаю удар в спину!» Доспех заблокировал повреждения от острых когтей а сам я отлетаю к нечисти, в которой вотнут мой меч. Благодарю, обхватываю ладонью рукоять оружия и рывком выдергиваю его из тела гарпии. Наконец-то вокруг меня собралась вся стая, кроме еще не вылупившихся птенцов. Усмехаюсь и во все стороны посылаю вал огня, а следом запускаю цепную шаровую молнию. Даже в доспехе ощущаю жар. Уши закладывают от вопли сгорающих в пламени гарпий. Электрический же разряд не дал им приблизиться и в вагоне нанести смертельные раны. Ну вот и все. Осматриваю поле боя и сканирую ауру находящихся поблизости. Так и есть. Остались только кладки в гнездах. До них предстоит как можно быстрее добраться. Еще непонятно, где находится алтарь и что он из себя представляет. Дело в том, что он не в особняке. Тот слишком близко расположен от границы купола. Ничего, найду. Это дело техники. Правда, территория тут приличная предстоит прогуляться. Однако проблема вскоре оказалась еще в том, что гарпии свили гнезда там, где горе-строители закончили кладку. А вот установленные леса сгнили, и забраться на стены не представляется возможным. Благо нашлись инструменты и гвозди. Пришлось поработать плотником. Сколотил лестницу, залез наверх и сжег все гнезда, предварительно разбив яйца. Настроение отличное. Направляюсь в предполагаемый центр локации, а сам размышляю, стоит ли беспокоить Ризо. В Никен джип трофеи не влезут, если не считать 12 магических камней, которые вытащил из телгарпии и сложил в кучу около одной из палет. Надеюсь на них заработать чуточку больше. Тут присутствует ярко выраженная магия воздуха и почти все камни без повреждений. На двух есть царапины, а один я разбил ударом меча, когда сражался. Кстати, оружие проявилось себя с самой лучшей стороны. Немного лезвия затупилось, но его подправить легко. А вот и то, что ищу. После часовой прогулки обошел я поляну, на котором очередная пентаграмма, а на постаменте овальный кристалл. Пару раз эти камни пытались с постаментов забирать, но такие случаи заканчивались печально для ликвидаторов. Магические источники воинов разрывало на части, а сами они мгновенно умирали. Поэтому-то и уничтожаются эти артефакты, слишком они сильны. Необходимо правильно определить, можно взять артефакт прорыва или нет. С мощными лучше не связываться, особенно такими, как передо мной. Правда, как умудрился создать тот же прорыв «Маргиус», благодаря которому я оказался в другом мире и теле, так и не понял. Поэкспериментировать и кристалл заполучить? Сдержал руку с мечом в последний момент, а потом сам себе возразил. Чтобы потом кто-нибудь призвал нечисти мне ее ликвидировать? Нет уж. Плашмя ударил. От души. Звон пошел на всю округу. Но ничего не произошло. «Как так-то?» Возмутился я. «Нет же ни одной ауры нечисти!» Место прорыва практически невозможно закрыть, если осталась хоть одна сущность из потустороннего мира. Требуется применение большой магической силы, чем есть в артефакте. Я или не это смотрел, или что-то в условиях изменилось. Последнее маловероятно. Скорее всего, где-то тварь затаилась и блокирует мой поиск. Или тут есть еще какие-то виды нечисти. Сомнительно. В этот момент почувствовал какое-то движение позади себя. Не думая, бросился в сторону, ощущая, как просвистел над головой, рассекая воздух удар меча. Пару раз перекатился по земле, а потом на ноги вскочил. Напротив находится гарпия с мечом в руке. Лицо перекошено, глаза налиты кровью и при этом нет ауры. у особь является вожаком стаи. Вот что не давало покоя и царапало от неправильности сражения. «Как хорошо, что за тобой не пришлось бегать», — усмехнулся я. В ответ эта тварь подпрыгнула и двумя лапами мне в грудь ударила. Настолько быстро все проделала, что не успел отреагировать. Доспех дважды защитил. От когтей ствола дерева, в которое впечатался. Меч из руки не выпустил. И следующий выпад парировал, отсек твари половину лапы. «А вот теперь хромай!» держа перед собой меч, сказал своей опасной противнице. Та нанесла ментальный удар. Щит блокировал, но магии у меня не осталось. Доспех, подготовленные заклинания исчезли. Зато пришла боевая ярость. Мои движения стали смазанные. Клинок ожил в руке и запел песню смерти. Отсек левое крыло. Увернулся от выпада когтей, блокировал меч, нанес удар по второй лапе. Не отрубил, подрезал сухожилие, и гарпия рухнула. Прыгнул ей на спину и сверху вниз воткнул меч в затылок. Криво усмехнулся, подобрал меч нечисти и им же разбил кристалл. Дело сделано. Я выполнил заказ. Купол исчез. А вот на поляне в лесу мгновенно наступила ночь. И как отсюда выбираться, задался вопросом, всматриваясь в кромешную тьму.